Из тайного дневника председателя комиссии по надзору майора службы Тьюринга Марихея Мусаси. Расследование по отделу персонала не дало результатов, естественно. Удивляет, что... Зачеркнута большая часть текста. Судя по сводкам новостей Тьюинга, в системе Снугзи приблизительно в тот же период времени произошел аналогичный сбой. Системой Снугзи заведуют Искин седьмого поколения очах. Аналогичный вверенному мне Искину Осаас. Такая идентичность была использована из соображений совместимости, которая является одним из основополагающих факторов В управлении антиастероидным щитом. Мне не хочется думать так, но зачеркнуто. Сбой в системе непосредственного управления привел к тому, что наземными станциями ОСААС утерян контроль за несколькими боевыми спутниками-излучателями. Их нагрузку взяли на себя другие спутники, что несколько ослабило щит, оставив в норме основные его характеристики. Но самое неприятное, что мы не в состоянии определить причину поломки и не в состоянии заперинговать сами излучатели, так как несущие спутники перешли на особые скрытые орбиты, предусмотренные пунктом 12 положения об экстренных случаях. Я с трудом смог признаться самому себе в том, что мне страшно. Любые проверки не дают результатов, но зачеркнуто, Дело в том, что пункт 12 положений об экстремальных случаях вступает в силу только в случае, когда имеется подозрение в разумности Иск-Ина ОСААС. Моего иск -ина. Если система считает эти подозрения оправданными, неизбежна кинжальная атака с орбиты в область местоположения головной конторы ОСААС. Фактически, это в полукилометре от моего кабинета. Я не боюсь смерти. Смерть — это только очередная иллюзия. Это только точка, временно прерывающая бесконечность бытия, существования. Очередная спица в колесе. Но мне страшно от мысли о том, что последует после этого. Хаос. Зачеркнуто. Результатов тестов по классу специал Омега все еще нет — Но я-то знаю, что положение об экстренных случаях предусматривает возможность уничтожения ведущей орбитальной станции Снугзе, где расположен орбитальный иск Ин. Проще говоря, два аналогичных друг другу иск Ин готовы уничтожить друг друга, оставив Землю без антиастероидного щита. И это только первые птицы из огромной стаи, Мы попали в ловушку к своим же технологиям. Мы ушли от природы и больше не способны позаботиться о себе без помощи механических костылей. Мы зачеркнуты резкими линиями. Самое страшное, что я понял совсем недавно, это не то, что иск Ины готова свернуть щит и выкинуть титаническую людскую работу буквально в космическое пространство. На самом деле потеря, счета не так уж страшна. Его возможно восстановить. Нужно, зачеркнуто, потребуется время, ресурсы. Все это есть у Земли. Самое страшное то, что искины до сих пор этого не сделали. Они приставили пистолеты к виску друг друга и медлят. Инстинкт самосохранения — Самый верный признак — вырвана страница.